Но гребни продолжали захлестывать корму справа. Мы снова все тщательно осмотрели, над водой и под водой, и убедились, что Ра полностью сохраняет начальную форму от носа до места, где закреплена задняя пара вантов. Здесь проходила линия излома, дальше корма наклонилась косо вниз. Пришла пора поразмыслить опять. Вниз прогнулась та часть лодки, которая как бы свободно болталась на прицепе, а все подвешенное к мачте держалось нормально. Нос все так же вздымался вверх. Наш золотой лебедь гордо нес свою шею, только хвост повесил. Если бы мачта могла выдержать натяжение фордуном, такого бы не случилось. А попробуй протяни фордун к терштевню и на первом же гребне мачта переломится. Корме положено колыхаться, нельзя позволять ей, лишь сохранять излом. Мы попробовали поднять корму, притягивая ее веревками к каюте. Попробовали скрепить Ахтерштевень толстыми канатами, переброшенными через мостик и каюту со стояками на носовой палубе. Так египтяне придавали жесткость конструкции своих деревянных кораблей. Правда, на изображениях папирусных лодок ничего похожего не видно, и сколько мы не натягивали канаты, карма не хотела подниматься. Карло взял хитрые узлы и усердней всех тянул мокрые веревки, пока у него ладони не вздулись, словно белые макароны. Шли дни... С каждым днем корму захлестывало все сильнее, и хотя опора кормового завитка постепенно уходила под воду, сам он выглядел так же лихо, как прежде, и не думал разгибаться. Да только пользы от него никакой, он начал превращаться в балласт для ослабевшей кормы. Могучие валы без конца таранили торчащую вверх корму, и она впитала уйму воды выше ватерлинии. И ведь Ахтерштевень был толстый, широкий, а высотой превосходил каюту, так что вместе с водой он, наверное, весил больше тонны. Может быть, обрезать завиток? И тогда вся корма всплывет? Но это все равно, что отрубить лебедю хвост. Рука не поднималась так обойтись с нашим гордым корабликом. Но как же? Как?» Как, черт возьми, создатели этой удивительной хитроумной лодки добивались того, что она без растяжек не поджимала свой пышный хвост? И это несмотря на то, что у них стояла веревка, пригибающая завиток к палубе, та самая, которую наши чадские мастера, слава богу, убрали. И мы о ней пока не жалели. Или... Или... Я отбросил кокосовый орех и принялся лихорадочно чертить. Разрази меня гром. «Я позвал Нормана, Сантьяго, Юрия, Карла, весь экипаж. Ошибка найдена. Мы не разобрались в назначении кормового завитка. Еще одна вещь, которую мы могли постичь только на собственном горьком опыте, ведь те, кого сами изобретатели завитка обучали, зачем он ну и для чего не одну тысячу лет лежат в могиле. Так вот, корму загнули внутрь над палубой не для красоты». И веревка несла особую службу, а не только держала этот изгиб, как мы все думали. Завиток и без нее хорошо держался. Задачей веревки было не его тянуть вниз, а кормовую палубу вверх подтягивать. Высокий ахтерштевень в форме арфы играл роль пружины с мощной струной, которая держала свободно качающуюся корму точно так же, как ванты и штаги держали остальную часть лодки. Чтобы папирусный корабль мог выходить в открытое море, не рискуя переломиться, гениальный конструктор составил его как бы из двух сочлененных частей. Передней части придавала жесткость двойная мачта с параллельными вантами, а задняя свободно колебалась, всегда возвращаясь на место благодаря тетиве, привязанной к пружинищему завитку над кормой. «Мы...» Восстановили тетиву, но было уже поздно. За три недели карман надломилась, и завитушка опустилась так сильно, что поднять ее можно было только краном. Теперь нас никакая веревка не могла выручить. Мы были наказаны, так как, подобно другим, считали завиток Ахтерштевня самоцелью, а он на самом деле был гениальным средством древних египтян. Стоя в луже на корме и глядя на уходящий под воду золотистый хвост, Юрий и Норман запели по-английски. «А зачем нам желтая подлодка, желтая подлодка, желтая подлодка?» Мы вполне разделяли их мнение, и вот уже вся семерка хором исполняет песенку Бетлов. Никто не принимал случившееся всерьез, ведь большая часть лодки держалась на воде, как пробка. Юрий и Норман сели стирать носки и подбирать новую рифму к слову «подлодка». Меня больше всего тревожило не столько то, как Папирус будет ладить с океаном, сколько то, как мы семеро пассажиров будем ладить друг с другом. В каюте-корзине площадью 2,8 на 4 метра нельзя было как следует повернуться, если все семеро одновременно ложились спать» а палуба была так загромождена кувшинами и корзинами, что негде ступить, поэтому мы обычно проводили время на узкой связке папируса перед стенкой каюты с подветренной стороны, да на мостике, где развел руки в стороны, вот тебе и ширина, и длина. День и ночь любой мог услышать голос и ощутить плечо любого. Мы срослись в семиглавого сиамского близнеца с семью ртами, говорящего на семи языках. На лодке вместе шли не только белые и черные, не только представители коммунистической и капиталистической страны. Мы представляли также крайние противоположности в образовании и уровне жизни. Когда я в форт Лами пришел в гости к одному из наших двух африканцев, он сидел на циновке, брошенной на земляной пол, и всю обстановку хижины составляла стоящая на той же циновке керосиновая лампа, а его паспорт и билеты лежали на земле в углу». У второго африканца в Каире кланяющиеся слуги проводили меня между колоннами роскошного особняка в восточном стиле, в покое, с тяжелой французской мебелью, гобеленами и всякой стариной. Один член экипажа не умел ни писать, ни читать, другой был профессор университета. Один был убежденный противник войны, другой – морской офицер. Любимым развлечением Абдулы было слушать свое карманное радио и поччивать нас новостями о войне у Суэца, Эпизод, который он сам успел увидеть. Его правительство Форт-Лами было за Израиль, рьяный мусульманин Абдула был за арабов, Норман – еврей, Жорж – египтянин. Их сородичи стреляли друг в друга через Суэцкий канал, а сами они лежали чуть ли не бок о бок. Словом, на борту было предостаточно горючего материала для серьезного пожара – Наш бумажный кораблик был нагружен духовным бензином, и только вездесущие волны могли остудить пыл, развивающийся от трения в тесной корзине. В любой экспедиции, где людям много недель просто некуда деться друг от друга, коварнейшая опасность – душевный недуг, который можно назвать острым экспедиционитом. Это психологическое состояние, при котором самый покладистый человек брюзжит, сердится, злится, наконец приходит в ярость, потому что его поле зрения постепенно сужается настолько, что он видит лишь недостатки своих товарищей, а их достоинства уже не воспринимаются. Первый долг руководителей экспедиции – повсечасно быть начеку против этой злой болезни, и перед стартом я провел тщательную профилактику. «Вот почему мне стало не по себе, когда я уже на третий день плавания услышал, как миролюбивый Карло кричит по-итальянски Жоржу, что хоть он и чемпион дзюдо, это не мешает ему быть закоренелым неряхой, который привык, что за ним няньки убирают». Жорж огрызнулся в ответ, но словесная перепалка не затянулась, и вот уже только папирус кричит и скрипит. Однако на другой день эта двойка опять схлестнулась – Карло стоял и подтягивал ванты, а Жорж в сердцах отбросил свою удочку и демонстративно полез в спальный мешок. На мостике Карло тихо сказал мне, что этот шалопай начинает действовать ему на нервы. Сам Карло с детства привык трудиться, в 12 лет уже таскал тяжелые мешки с рисом, никакого образования не получил, всего добивался своим горбом, а этот... Папенькин, сынок из Каира, избалованный лоботряс, бросает свои вещи где попало и ждет, чтобы мы за ним убирали. Я обещал поговорить с Джорджем. Карло был прав. Он в самом деле еще не понял, что такое экспедиция. Для него это новая игра, состязание в силе. Но и Карло должен все-таки понять, что Джордж просто привык так. Где не брось какую-либо вещь, все равно она кажется на месте. Об этом позаботятся слуги, жена или мать, Карло прошел школу жизни. «Жорж нет, мы должны его научить». Вскоре я оказался на мостике с Жоржем с глазу на глаз. Он очень переживал, что грубо ответил Карло, но тот все время сует свой нос в его сугубо личные дела. Впрочем, Жорж был достаточно умен, и мне не стоило большого труда втолковать ему, что на борту Ра нет места для сугубо личных дел, разве что в личном ящике каждого. Никто не обязан убирать за другими, и никто не вправе разбрасывать гарпуны, ласты, книжки, мокрые полотенца, мыло и зубную щетку. На борту все равны, и каждый сам убирает за собой. Через минуту рыболовные снасти, магнитофоны, грязное белье Жоржа исчезли с крыши каюты и с палубы, и он уже тянул какую-то снасть вместе с Карла». Следующая серьезная угроза миру Нара возникла, когда мы освоились настолько, что вели дежурство на камбузе. Карло вызвался быть постоянным коком и выиграл на этом. Остальным надлежало по очереди чистить кастрюли, сковороды и ящики. Мы составили расписание дежурств по дням и написали его мелом на черной доске, висевшей на мостике. Причем все забыли, что Абдула не умеет читать. А когда Сантьяго показал ему на кастрюле щетку – Абдулла, который не заметил, что перед ним уже отдежурили двое, пожаловался на головную боль и ушел в каюту сердито-ворча. «Думаешь, я не знаю, в чем дело? Ты, Сантьяго, белый, а я черный. Вот ты и хочешь, чтобы я был у вас слугой!» Сантьяго – убежденный миротворец. Но слова Абдулы укололи его хуже ножа, и он вспылил. «Это ты говоришь мне, Абдулла?» — рявкнул он в священном гневе. «Мне, который шесть лет борется за равноправие негров? Да для меня во всем этом плавании самое важное как раз то!» Дальше Абдулла не слышал, потому что залез с головой в спальный мешок, а когда он выглянул снова, то увидел, как я пробираюсь с грязными кастрюлями на корму. Он вытаращил глаза. «Просто мы с тобой поменялись дежурством», — объяснил я ему. На другой день Абдула драил кастрюли на корме, весело распевая звонкие африканские песни. А еще через день нас ожидал сюрприз. Жорж подошел ко мне и попросил возложить на него ответственность за порядок на кухне до конца плавания, а то ведь несподручно чередоваться, а к тому же у других есть дела поважнее. Жорж... Да-да, Жорж стал постоянным дежурным, и с того дня на кампусе все блестело, больше никому не надо было думать о кастрюлях. Помню также, как Норман и Карла взъелись на Юрия и Жоржа, дескать, те делают что-нибудь лишь тогда, когда им скажут. А Норман и Карла, помимо своих основных обязанностей, постоянно сами находили себе какое-нибудь дело. Когда Абдулла не проявляет инициативы, Это еще можно понять, но ведь эти двое получили высшее образование, что же они ждут приказов? Со своей стороны Юрий, Джордж и с ними Абдула начали злиться на Нормана и Карла. Уж очень они любят командовать и распоряжаться, нет бы сказать по-товарищески, если что надо, а когда можно, то и посидеть спокойно, просто наслаждаясь жизнью. Или взять Сантьяго, этого хитрого интеллигента. Если надо перенести что-то тяжелое, нагнется, возьмется и зовет других на помощь. Смотришь, он уже выпрямился и показывает, улыбаясь, куда тащить кувшин или ящик. А силачи Юрий, Жорж и Абдула стараются, несут. Кому-то было досадно, что я, руководитель, не выгоняю лентяя из спального мешка, и он, знай себе, спит, тогда как другие трудятся по своему почину. А кто-то считал, что я должен одернуть любителей командирского тона, У нас не военный корабль и не горно-стрелковая рота, мы семь равноправных товарищей, можно сказать, по-хорошему. И однако, назовите это чудом, все эти мелкие трения не перешли в острый экспедиционит. Напротив, каждый старался понять реакции и поведение других, и тут всем нам сослужили службу научные занятия Сантьяго, изучавшего вопросы мира и агрессии. Юрий и Жорж научили ценить Нормана и Карла, потому что их инициатива и настойчивый труд всем шли на пользу. А Норман и Карла изменили свой взгляд на Юрия и Жоржа, которые брали на себя самый тяжелый труд и охотно приходили на помощь любому, не дожидаясь просьбы, если видели, что это в самом деле нужно. Дипломат и психолог Сантьяго помогал Юрию пользоваться незримые раны. Юрий показал себя толковым и заботливым врачом. Абдулу все уважали за его светлый ум и способности, а также за умение приспособиться к совершенно непривычному образу жизни. Абдуле все пришлись по душе, так как он видел, что мы, хоть и белые, считаем его своим. Он упрашивал Юрия дать ему какое-нибудь лекарство, чтобы у него выросла борода, как у нас и никак не мог понять этого щеголя, который каждое утро брился, между тем, как мы, остальные, отпустили себе усы и бороду, кто рыжую, кто черную. Если раньше голова Абдулы сверкала, как лаковая, то теперь он перестал ее брить, и вскоре у него, хоть на черепе, отросли густые курчавые волосы, в которые он втыкал толстый плотницкий карандаш вместо броши. У Жоржа были свои причуды. Днем он засыпал легко, А ночью ему требовалась подушка на грудь и музыка в ухо, для чего он запасся магнитофоном с набором любимых песенок. Тем, кто лежал от него подальше, скрип веревок и папируса заглушал музыку, но этот же скрип вынуждал самого Джорджа и Сантьяго просить у Юрия Снотворного. День и ночь магнитофон Джорджа играл его излюбленные мелодии. В один прекрасный день магнитофон пропал. «Только что я видел его, он лежал и играл на краю мостика у ног Абдулы». Сам Абдула ворочил руль, стоя к нему спиной. Норман укреплял весло, свесившись через борт. Карла, Сантьяго и я перекладывали груз на корме. Юрий и Жорж работали за каютой. Вдруг музыка смолкла. Прошло несколько минут, прежде чем Жорж полез через кувшины на корму, чтобы снова запустить магнитофон. Но магнитофона не было. Жорж искал всюду, на корме, на носу, под матрасами, на крыше каюты. Исчез. Бесповоротно исчез. Кто это сделал? Первый дзюдоист Африки рассвирепел. Кто? Кто посмел выбросить за борт его магнитофон? Конец путешествию. Все. Он не уснет без своих мелодий. Кто это сделал? Атмосфера накалилась. Крошка Софи поднялась на мачту, сколько позволяла веревка. Еще обвинят чего доброго. Абдула мог столкнуть ногой магнитофон за борт, но он слишком любил музыку, чтобы сделать это. Норман не дотянулся бы. Юрий все время был рядом с Джорджем. Оставалась только наша тройка, которая работала на корме. Карло невозмутимо продолжал перетаскивать кувшины. Карла. «Для меня все стало ясно. Он все еще злился на Джорджа, вот и отомстил». Но где была его голова? Вот уж от кого не ожидал. Теперь мы все равно, что на бочке с порохом, и фитиль уже зажжен. «Жорж», — сказал я, — «ты молодец, научился следить за порядком. Как же ты мог положить свой магнитофон на самом краю так, чтобы он свалился в море?» «Может, он и вправду лежал на краю», — согласился Жорж. «Но с мостика он мог свалиться только на палубу, а не за борт». Он был абсолютно прав. Но как-то надо было выручать Карла. Магнитофон лежал на правом углу. Решительно сказал я, если его задели, когда мы сильно накренились вправо, он должен был упасть за борт. Жорж продолжал искать в самых невероятных местах. Потом залез в свой спальный мешок и мгновенно уснул. Мы не будили его до самого утра, когда Карла свистом вызвал нас завтракать и предложил яичницу с корейкой. Долго сердиться на такого кока было невозможно, и больше никто не заговаривал о магнитофоне. И только после конца плавания Сантьяго однажды положил руку на широкое плечо Жоржа и спокойно спросил. «Жорж, сколько я тебе должен за магнитофон?» Мы все так опешили. Жорж медленно, очень медленно развернулся фронтом к маленькому улыбающемуся мексиканцу, сам широко улыбнулся и сказал «Какой еще магнитофон?» «И как только ты на это решился?» — спросили мы потом Сантьяго. Он признался, что был далеко не уверен, правильно делает, сбрасывая в воду музыкальную машину. Но в одном он ни капли не сомневался. Если позволить ей впредь играть одни и те же мелодии, кто-нибудь не выдержит и стукнет ею хозяина по голове. Шли недели. Мы сжались всемиром в тесной каюте, словно на круглосуточных посиделках. И Ра все качалось в центре одного и того же круга, и горизонт сопровождал нас, как заколдованный. С 4 по 9 июня волны были совсем ленивы, ветер скис, кое-кого из ребят круглые сутки клонило в сон. И Папирос уже не скрипел и не рычал, а мурлыкал, словно кот на солнцепеке. Норман поделился со мной своими тревогами. Мы медленно дрейфуем на юго-запад, и если не подует хороший ветер, нас может захватить круговое течение у берегов Мавритании и Сенегала. Судя по тому, как много судов проходило вдали и вблизи, мы снова очутились на каком-то маршруте, а в ночь на 6 июня мы увидели идущий прямо на нас большой, ярко освещенный океанский пароход». Курс его красноречиво свидетельствовал о том, что вахтенный офицер не заметил наш маленький топовый фонарь, и мы принялись отчаянно размахивать карманными фонариками. Тихий ветер лишал нас всяких надежд свернуть в сторону за счет рулевых весел. Рокача машиной, светящийся гигант грозно наступал на нас. Вдруг он отвернул направо и заглушил свою механическую громыхалку — с мостика нам просимофорили яростный выговор так быстро что мы успели только разобрать слово прошу пока великан с разгона бесшумно скользил мимо в каких нибудь трехстах метрах от наших папирусных связок и вот уже опять забурлила вода у винта ослепительный стальной гигант понесся дальше к европе на следующий день мы при легком ветре снова вошли в область где весь поверхностный слой воды был полон асфальта А еще через три дня, проснувшись утром, нашли море настолько загрязненным, что некуда окунуть зубную щетку, а Абдуле для омовения пришлось выдать дополнительный паек пресной воды. Из Голубого Атлантический океан стал серо-зеленым и мутным, и всюду плавали комки мазута величиной от булавочной головки до ломтя хлеба. В этой каше болтались пластиковые бутылки, как будто мы попали в грязную гавань. «Ничего подобного я не видел, когда сто одни сутки сидел в океане на бревнах Контики. Мы воочию убедились, что люди отравляют важнейший источник жизни, могучий фильтр земного шара, мировой океан. И нам стало ясно, какая угроза нависла над нами и будущими поколениями. Судовладельцы, заводчики, государственные деятели привыкли видеть море с палубы быстроходного лайнера». Им никогда не приходилось, как нам, изо дня в день окунать в него зубную щетку и собственный нос? Вот о чем мы должны кричать всем, кто захочет нас слушать. Много ли толку в том, что Восток и Запад состязаются в решении социальных проблем на суше или все страны позволяют нашей общей жизненной артерии, мировому океану, превращаться в совместную Клоаку, сборник мазута и химических отбросов? или мы еще находимся в плену средневековых представлений, считаем океан беспредельным. Как ни странно, когда качаешься на волнах на связках папируса и видишь скользящие мимо материки, отчетливо понимаешь, что океан отнюдь не беспределен. И струи, идущие в мае вдоль берегов Африки, через несколько недель достигают берега Америки, принося с собой всю эту дрянь, которая не тонет и не поедается обитателями моря. 10 июня ветер снова посвежел. В тот же день Абдула зарезал последнюю курицу, в клетке осталась только утка. Клетку отправили за борт. Намокнет и затонет, но обезглавить утку ни у кого рука не поднялась. Ее помиловали и, окрестив именем Симбад, позволили с веревочкой на ноге разгуливать по палубе к великой досаде Софии. Корзина заменила Симбаду особняк, и он стал заправлять на носовой палубе А Софи обычно держалась вблизи, и если кто-то из них по рассеянности забредал на чужую территорию, это кончалось тем, что либо Симбат немилосердно щипал сзади Софи, заставляя ее визжать от негодования, либо Софи торжествующе скакала в свой уголок с утиным пером в руке. Ночью волна заметно прибавила, и море разбушевалось. Порой становилось жутко стоять на шатком, скрипучем мостике, не видя в ночи ничего, кроме пятнышка света на парусе до топового фонаря, который болтался, словно обезумевшая луна среди звезд, мелькающих между гонимыми бурей тучами. Вдруг за спиной, будто злобная змея шипит бурлящий гребень вровень с твоей головой гонится за лодкой, а самой волны не видно, кажется, только белая пена летит по воздуху и что-то шепчет про себя». А черный вал уже подкатился под связки папируса и толкает их вверх своими чудовищными бицепсами и тут же отпускает нас, и мы падаем вниз. Падаем так глубоко, что следующий белый призрак реет в воздухе еще выше, чем предыдущий. Двухчасовая рулевая вахта совершенно изматывала нас, хотя мы обычно работали только одним веслом, наглухо закрепив второе. За ночь море расшатало ра сильнее, чем когда-либо. На рассвете амплитуда качания мачты на уровне крыши достигла 60 сантиметров, а макушку на высоте 9 метров мотало так, что сам Карлос с трудом удерживался на ней. По примеру древних египтян, каждое колено двухногой мачты мы утопили внизу в ямку на плоской деревянной пите, установленной прямо на папирусе. Толстый деревянный угольник жестко соединял мачту с пятой, но теперь скреплявшие их веревки настолько ослабли, что оба колена лихо плясали, грозя выскочить из ямок. Да и Иванты, похожие на параллельные струны, то провисали, вместо того, чтобы притягивать колено к бортам, то вдруг натягивались так, что даже страшно. Сейчас... Либо мачта сломается, либо лопнут папирусные связки, ведь ванты были закреплены за толстый канат, обрамляющий весь фальшборд. Мы вбили под пяту деревянные клинья и принялись за разгулявшиеся ванты. Подтянешь одну, гляди, как бы не лопнуло, пока остальные еще провисают. И вот мачта снова укращена. В этот день мы не могли пожаловаться на одиночество. На палубу градом сыпались летучие рыбки. Мы прошли мимо большой луны рыбы, безжизненно лежавшей на воде. Какая-то тварь заглотила крючок и размотала всю леску на спиннинге Жоржа. Не успел он ее вытащить, как другая рыбина, перехватила улов, и Жоржу досталась лишь голова. Ра мчалась по горам и долам с рекордной скоростью, и мы были изрядно обескуражены, когда Норман, определив полдень наше место, сказал, что мы не так уж много прошли. Нас несло течением на юг. За одни сутки правый угол нашей кормы осел настолько, что конец рулевого бруса то и дело зарывался в волну и тормозил. На кормовой палубе вода стояла по щиколотку, а иные гребни докатывались до ящика со спасательным плотом, уложенного под мостиком. Всякий раз ящик ерзал и тер веревки. На следующий день море продолжало бушевать, а скрепнущим нордом вернулся и холод. Регулируя крепление рулевого бруса, который все время врезался в воду, Юрий увидел на нем какой-то голубой пузырь и схватил его руками, чтобы сбросить. Юрий в жизни не встречался с португальским военным корабликом и даже не понял, что происходит, когда его руки вдруг оказались опутанными длинными жгучими нитями Физалии, одной из самых опасных, несмотря на малые размеры, твари Атлантического океана. Этот коварный пузырь – не единичная особь, а целая колония мельчайших организмов, объединенных сложными взаимоотношениями и у каждого свои особенности и функции. Единственная задача самой крупной особи – пузыря – удерживать эту удивительную артель на плаву. За ним волочился пучок многометровых арканчиков, составленных из маленьких граждан сообщества. Кто-то добывает пищу для всей колонии, кто-то отвечает за размножение, есть и солдаты, они буквально стреляют едкой кислотой в добычу и врагов. Самые крупные португальские военные кораблики могут даже парализовать и убить человека. Такие случаи известны. Жгучая боль через руку распространилась по нервам, сковала мышцы правой руки нашего судового врача и подобралась к сердцу. Бедняга полез в аптечку и перебрал все, от мазей до сердечных и нервных таблеток. Четыре часа понадобилось ему, чтобы укротить боль и восстановить подвижность руки. 13 июня в щелях и вантах свистел леденящий норт-норд-ост, и море ярилось пуще прежнего. Лодка извивалась, рыча, визжа и скрипя всеми суставами. Волны беспорядочно громоздились друг на друга и накрывали кормура. Иные гребни обрушивали на папирус по несколько тонн воды, и мы видели, как корма все больше поникает под натиском самых тяжелых каскадов. И ничего нельзя поделать, стой и смотри, когда лишняя вода скатится через оба борта, и останется наш популярный бассейн, где теперь было по колено. Абдулла только смеялся и уверял, что все это ерунда, пока веревки целы, мы не потонем». Продрогший от холода, но веселый, он бродил в штормовке по палубе, прижимая к уху свой карманный приемник. Какая-то арабская станция рассказывала на французском языке о событиях в Чаде. Там пока что вверх взяли мусульмане. Почти весь день вокруг лодки резвилась великолепная сине-зеленая корефена Она оборвала леску и уже после этого не клевала, и гарпуном ее взять не удалось. Карла затеял готовить обед из вяленой рыбы, в это время что-то шлепнуло его по загривку и забарабанило по каюте. «Одиннадцать летучих рыб корчились на палубе. Собирай и клади на сковороду». С 14 по 17 июня море не С разных сторон на перерез друг к другу шли волны, высота которых никак не соответствовала ветру. Очевидно, здесь сталкивались течения, отраженные невидимыми берегами. Жор жаловался на боли в спине, его уложили в постель. Абдул тошнило, но он сам себя исцелил с из двенадцати головок чеснока. Начал кряхтеть и шататься мостик, пришлось срочно укреплять его новыми узлами и растяжками. Юрий догадался переселить Симбада на корму, и тот принялся радостно плавать в нашем бассейне. У Софии от досады расстроился желудок, и она поминутно бегала на край палубы. Просто поразительно, какой чистоплотной стала наша обезьянка. Вдруг из воды выскочил косяк огромных, чуть ли не двухметровых тунцов, и Софи дико перетрусила и забилась в корзину, откуда ее так и не удалось выманить, пока Жорж с наступлением темноты не пересадил трусишку в ее персональный чемодан-спальню в каюте. Ра судорожно корчилась и выписывала немыслимые кренделя, прилаживаясь к хаотичной пляске волн, и коленомачты снова запрыгали в своих плоских деревянных башмаках. Лодка скрипела не так, как прежде. Казалось, что дует могучий ветер, когда сотни тысяч, связанных веревками стеблей, раскачивались на волнах. Пол, стены и крыши каюты тоже скрипели на новые голоса. Ящики под нами перекосились, крышки заклинивались, где не ляжешь, не сядешь, не станешь, под тобой все корежится. Ванты нещадно дергали мачту, и при таком волнении мы не решались даже взяться за них, чтобы ослабить или подтянуть. Как не холодно было. Жорж, Юрий и Норман прыгнули в воду, чтобы проверить днище. Стуча зубами, они доложили, что папирус в отличном состоянии. Только корма висит, играя роль огромного тормоза. Надо было что-то предпринимать. Неожиданно правое рулевое весло сорвалось с поперечины внизу и бешено задергалось, силиясь оборвать и верхнее крепление на мостике. Нам пришлось изрядно повозиться, стоя по пояс в бурлящей воде, прежде чем удалось поймать весло и закрепить его тросами. Причем рыбы кругом было столько, что Жорж ухитрился, не сходя с лодки пронзить гарпуном корифену. Надо что-то предпринимать. Как-то обуздать ярость могучих каскадов, обрушивающихся на корму. Сколько еще она выдержит эту чудовищную нагрузку? Деревянная лодка давно переломилась бы. Попробуем воздвигнуть барьер на пути волн. Мы собрали все обрезки папируса и Абдула с помощью Сантьяго и Карла, стоя по колено в воде, принялись сооружать из связок преграду. Могучий гребень захлестнул их по грудь. Абдулу несколько раз смывало за борт, но страховочный конец крепко держал его, и он, смеясь, вылезал на палубу. Талисман не подкачает. Закончив работу, он поблагодарил Аллаха. Случилось то. Чего я боялся: чем выше мы делали барьер, тем больше воды застаивалось на корме, ведь разбухший папирус ее не пропускал. Придавленный огромной тяжестью, ахтерштевень все сильнее оседал. Тогда мы убрали барьер, воздвигнутый обдулой, но фальшборт уже успел прогнуться настолько, что на корму врывались целые горы воды, подмывая ящик со спасательным платом. Пришлось поспешно восстанавливать преграду. Мы обрезали ножом веревки, крепившие две аварийные лодочки из папируса и нарастили борт этим материалом. Пошли в ход и папирусные спасательные круги, сделанные по фрескам в древних погребениях. Словом, мы использовали все растения до последнего стебля и подняли борта еще выше, а пруд на корме стал еще глубже. Теперь он занимал всю кормовую палубу, зато нас уже захлестывало не так сильно – середина лодки и нос по-прежнему оставались сухими. 17 июня непогода прошла свой пик, ветер сместился к западу и высокие волны выстроились вереницей. Всюду на лодке лежали летучие рыбы, одна даже угодила в кофейник. Видно, нас опять подхватила главная струя течения, потому что Норман, использовав минутный просвет в густой пелене туч, смог доложить, что за последние сутки пройдено 80 морских миль, то есть 148 километров. И это несмотря на тормоз, каким стала наша корма, похожая теперь на крабий хвост. 148 километров не так уж плохо, даже в масштабах карты мира. В разгар бури мы находились примерно в 500 морских милях от берегов Западной Африки, и прямо по курсу у нас были острова Зеленого мыса, лежащие к западу от Дакара. Течение и северный ветер несли нас на архипелаг, и в любую минуту с любой стороны могла показаться земля не очень-то приятная мысль, когда сражаешься со стихиями, обремененной неподатливой кормой, которой вздумалось изображать желтую подводную лодку». Темным вечером, когда нам всюду чудились острова, Норман взял американскую лоцию для этого района и стал читать вслух. Под извивающимся потолком качался керосиновый фонарь, заставляя наши искаженные тени плясать и корчиться под жуткие звуки оркестра Ра. Мы услышали, что для гористых островов Зеленого мыса характерны туманы и густая облачность, и хотя самые большие вершины достигают двух тысяч метров, часто прибой показывается раньше, чем они. К тому же архипелаг омывают сильные коварные течения, причина гибели множества кораблей. В полнолуние и новолуние могучие волны здесь особенно буйствуют. Поэтому при плавании вблизи этих островов надо соблюдать большую осторожность, закончил Норман чтение. «Слышали, ребята? Будьте поосторожнее», прокомментировал Юрий, забираясь в спальный мешок с головой. «Было как раз новолуние». Днем туман непроглядный, ночью тьма беспросветная. Нас уже четверо суток несло на острова, значит, осталось совсем немного. Подхватит какая-нибудь сильная южная струя, и свидимся мы с ними в эту же ночь или на утро. Низкие тучи поливали нас дождем, и ни секстант, ни носометр не могли нам сказать, где именно мы находимся. 18 июня. Драматический день. Где-то прямо по курсу или слева от нас... Скрытые тучами и туманом притаились острова Зеленого мыса. Две недели назад мы прошли Канарские острова, не видя их из-за туч. Но сегодня опасности подстерегали нас не только извне. Вот уже 25 дней мы живем в дружбе и согласии на папирусных связках, и больше месяца, как они лежат на воде. Несмотря на всякие помехи, Ра прошла больше 2000 километров, обогнула северо-западное побережье Африки, и вот теперь... По-настоящему начинает пересечение Атлантического океана от одного материка до другого. Если бы египтяне прошли от устья Нила столько же, сколько мы от Софи, они очутились бы на Дону или за Гибралтаром. Доказано, что Средиземное море не исчерпывает радиус действия папирусной лодки. Вот только это окаянная корма. Но чтобы древним мудрецам оставить нам какую-нибудь инструкцию, Мы загодя разобрались бы во всех особенностях папирусной лодки и спокойно приступили бы к траверсу океана. А то ведь волны, вместо того, чтобы подкатываться под лодку и поднимать ее вверх на гребни, теперь наваливаются на корму и подминают ее под себя. Ночью волна дотянулась до самой каюты, и я проснулся от того, что мне вылили на голову ведро холодной воды. Даже вкладыш спального мешка намок. «Мы стартуем с гирями на ногах, ребята» повинился я. И тут Сантьяго бросил спичку в пороховой погреб. «Давайте распилим спасательный плод», — вдруг объявил он. «Вот именно», — сказал я, — с папирусными латчонками расправились, теперь и пенопластовый плод туда же. «Да нет, я серьезно», — настаивал Сантьяго, — «мы должны как-то поднять Ахтерштевень». Папируса больше нет, а пенопласт можно распилить на куски и использовать так же, как древние египтяне использовали запасной папирус». Он рехнулся, пронеслось сразу несколько голосов на разных языках. Но Сантьяго не сдавался. «Ты взял спасательный плод на шесть человек, а нас семеро». Вызывающе обратился он ко мне. «И не раз говорил, что сам никогда не перейдешь на спасательный плод». «Следующий размер был на двенадцать человек», — объяснил я. «Это слишком, но я могу еще рассказать, что лично я останусь на нашем папирусном венике, если вы вдруг вздумаете перейти на эту пенопластовую козявку». «Я тоже», — подхватил Абдула, «давайте распилим плод, ящик только трет наши веревки». «Нет», — возразил я, — «плод все-таки помогает экипажу чувствовать себя надежнее, ведь мы проводим научный эксперимент, а без плота уже никто не сможет оставить папирус». «Да брось ты! Давай пилу! Зачем нам плод, которым все равно никто не воспользуется?» Продолжал заводить нас Сантьяго. И ребята завелись. Однако все пошли посмотреть на тяжелый упаковочный ящик, который Абдула хотел убрать. За каютой и мостиком от лодки словно ничего не осталось. Лишь кривой хвост в гордом одиночестве торчал из воды, отделенный от нас бурлящими гребнями, которые захлестывали корму с одной стороны и скатывались с другой. Ящик с платом подмывало, и он качался между стояками, расшатывая весь мостик. Абдулла взялся за висевший по соседству топор, но тут Юрий восстал. «Это безрассудство. Мы должны подумать о наших близких». Норман поддержал его. «Родные в ужас придут, если мы останемся без спасательного плота». Жорж отобрал топору у Абдуллы. Карло колебался. Он считал, что решать должен я. Впервые нара назревал серьезный раскол. В жизненно важном вопросе мнения разделились, и обе стороны одинаково яро отстаивали свой взгляд. Когда мы расселись на бурдюках, мешках и кувшинах вокруг обеденного стола, на который Карло поставил солонину, омлет и марокканское село, царила предгрозовая тишина. Сухой папирус у нас под ногами то сжимался, то растягивался Влад, в лад высокой и частой волне. Всего прочнее папирус был в подводной части, где он намок. Ра сама шла по ветру с закрепленными наглухо после ремонта рулевыми веслами и тормозящим ход крабьим хвостом. Юрий, Норман и Жорж... Хмуро смотрели на нависшие со всех сторон мрачные грозовые тучи и энергично давили пальцами миндаль. Готовясь отстаивать свою позицию, надо осторожно проколоть нарыв. «Мало ли что может случиться», — я старался говорить бодро и весело. «Давайте разберем все случаи, когда нам может понадобиться спасательный плод. Лично я больше всего боюсь, чтобы кто-нибудь не упал за борт. А я больше всего». «Как бы нас не потопил какой-нибудь пароход», — сказал Норман. «Еще боюсь пожара на борту». «Нос хорошо держится на воде», — послышался голос Юрия. «Зато корма». «А что будет через месяц?» «Все верно», — согласился я. «И ведь теоретически еще возможно, что скептики правы. Папирус со временем распадается в морской воде». «А я», — тихо произнес Жорж, который не знал, что такое страх. «Я боюсь урагана». Шесть доводов за то, чтобы держать в запасе спасательный плод. Больше никто ничего не мог придумать. Но и шести доводов хватит. Ладно, попробуем представить себе эти шесть случаев и что каждый станет делать. Мы загибали пальцы один за другим. Случай первый. Человек за бортом. Это никого не страшило, ведь мы страховались веревкой, как в горах. К тому же за лодкой на длинном конце тащился спасательный пояс. Если кто-то, выйдя ночью на палубу прогуляться, споткнется о кувшин и ухнет за борт, спускать на воду плод нет смысла. Квадратный, низкий, с двумя палатками, одной наверху, другой внизу, смотря по тому, как ляжет плод, он не рассчитан на быстрый ход и отстанет от Ра, даже если убрать парус. Никто не спорил. Случай второй. Столкновение. Все были согласны, что мы просто не успеем спустить на воду плод, если Ра разрежет пополам. И даже если он окажется на воде, все предпочтут спасаться на уцелевшей части Ра. Случай третий. Пожар. В Сахаре Ра вспыхнула бы, как папиросная бумага, но здесь ее поджечь не так-то просто. К тому же у нас есть огнетушитель. Курить разрешалось только с подветренной стороны, где искры уносило за борт, а наветренная сторона так пропиталась водой, что ей никакой пожар не страшен. Кто же предпочтет тесный плотик, неподвластный огню половине Ра? Случай четвертый. Папирус начнет тонуть. За месяц мы убедили, что папирус, хоть и впитывает воду, погружается так медленно, что мы вполне сумеем передать сос. Но сос передавать придется все равно, если мы переедем на плотик. Каждый предпочитал лежать в относительно просторной каюте, чем сидеть в притирку и ждать помощи в палаточке на плоту. Случай пятый. Папирус гниет и распадется. Мы уже удостоверились, что эксперты по папирусу тут сплоховали. Они проводили свои опыты в стоячей воде. Все члены экипажа могли подтвердить, что папирус и веревки стали прочнее прежнего, и мы единодушно сняли с повестки дня пятую угрозу. Случай шестой. Ураган. Вероятность урагана становилась вполне реальной с приближением к Вест-Индии. Может быть, могучий ветер снесет за борт мачты, весла, мостик, даже оторвет обвисшую корму. Но... Стихии уже не раз, и два, испытывали нашу ладью, и мы не сомневались, что наша гибкая каюта устоит на главных, средних связках ра, а значит, у нас будет плод, где место для провианта и для нас самих останется больше, чем на пенопластовом пятачке». Совет еще не кончился, а все уже повеселели. «Какой бы случай мы ни рассмотрели, никто не предпочел спасательный плод папирусным связкам ра». У Юрия явно отлегло от сердца, он посмеивался и озадаченно качал головой. Карла хохотал. Норман глубоко вздохнул и первым поднялся с места. «Ладно, пошли за пилой». Все рвались на корму, но волны с такой силой наваливались на нашу притопленную палубу, что не стоило слишком перегружать ее, достаточно и трех человек. Пошли Норман, Абдулла и я. Орудуя топором, ножом и пилой, мы разломали тяжелый упаковочный ящик и отправили за борт доски и пластиковую обертку. Они казались неуместными нора. Появился зеленый пенопластовый плод. К ужасу Абдулы выяснилось, что многие веревки, скрепляющие основу лодки, перетерты ящиком, который ерзал под напором волн. Словно когти мертвеца из папируса торчали обрывки веревок. Если бы папирус не разбух, они бы вовсе выскочили и развалилась бы вся корма. Абдулла живо завязал новые узлы. Мы работали по колено в бурлящих волнах, и он показал, что кожа у него на ногах за последние дни так размокла от морской воды, что сходит большими лоскутами. Вдруг я почувствовал, как могучий вал, подкатившись подра, поднимает лодку вверх и разворачивает боком. Я качнулся, стараясь удержать равновесие. В эту минуту раздался оглушительный рев воды и треск ломающегося дерева. Волна сзади захлестнула меня до пояса и поволокла к левому борту. Я нагнулся, хотел ухватиться за веревку, чтобы не очутиться за бортом, и тут какой-то обломок смаху огрел меня по спине. Я услышал отчаянный крик Нормана «Тур, берегись!» и решил, что страшный треск исходит от мостика. Это он не выдержал и рухнул на нас». Палуба ходила ходуном, сверху на меня давили обломки, сейчас корма и мостик поплывут у нас в кельваторе, и сами мы будем болтаться в воде на страховочных концах. Но волна схлынула, и мы по-прежнему стояли по колено в воде. Только загадочный обломок не давал мне выпрямиться. — Это рулевое весло, — объяснил Норман и помог мне высвободиться. Над нами прыгали зазубренные концы двух бревен. Толстенное веретено весла и привязанный к нему для прочности брус, запасная мачта сломались, и широченная лопасть опять волочилась на веревках за кормой, болтаясь, будто хвост сердитого кита, но Карла, Сантьяго и Норман тотчас бросили ее вытаскивать. Абдула в это время в одиночку воевал с всплывшим на воде плотиком, а я возился со стокилограммовой бочкой, которая сорвалась со своего места под мостиком и грозила натворить бед, если не оттащить ее подальше от бушующих на корме каскадов. Ночью, когда я вошел на вахту, Абдула доложил, что теперь нас окружают добрые волны исполины без маленьких злых волн на спине. Ра переваливала через гребни размеренно и спокойно. Сломанное левое рулевое весло заменили два малых грибных весла. Посветив на волну карманным фонариком, можно было разглядеть кальмаров в толще воды, как за стеклом музейной витрины. Египетский парус отчетливо вырисовывался на фоне мерцающих просветов в облачной пелене. Но горизонт оставался незримым во мраке. А то, что казалось звездочками на краю неба, на самом деле было всего только светящимся планктоном, Могучий вал поднимал его вровень с нашими глазами. Со странным чувством принялись мы на другой день распиливать наш новенький плод. Норман посмотрел на меня, я на него, и я невольно помешкал секунду, прежде чем пропороть пилой брезент и пенопласт. И вот уже мы, стоя по колено в воде, втроем, сокрушаем наше единственное спасательное средство. «Люди подумают, что мы спятили», — усмехнулся Юрий. Нас никто не поймет. Но мы основательно взвесили наше решение и приняли его единогласно. Плотик распилили на полосы шириной с папирусную связку, укрепили их под водой на затопленной палубе, и случилось чудо. Корма приподнялась так, что управлять лодкой стало легче, и волны опять прокатывались под нами, вместо того, чтобы врываться в нашу ванну. Это событие заслуживало того, чтобы его отметить. Ведь мы не знали, что море все-таки проберется на палубу и кусок за куском смоет пенопласт с папируса. Как будто Нептун хотел нам сказать, «Бросьте эти штучки, у людей фараона пенопласта не было». Радость наша недолго продлилась. Ладно, зато мы освободили кромовую палубу от опасной нагрузки. 19 июня мы оказались в таком месте, где основное течение сталкивалось с отраженными от береговых утесов струями, и беспорядочная волна превратила поверхность океана в нечто несусветное. Палуба рака колыхалась, как одеяло, и кое-где сухой папирус вспучивался буграми. Между мачтой и каютой, где обычно двое могли пройти бок о бок, теперь и одному-то человеку надо было глядеть в оба, чтобы прошмыгнуть, а щель между мостиком и каютой смыкалась, словно челюсти щелкунчика. «Сядешь в каюте на два ящика, они так и норовят тебя ущипнуть», Лопнул один кувшин, и из него, на радость Софи, высыпались орехи, а из другого кувшина, который долго терся о соседа, через дыру в боку вытекла вся вода. Мы починили левое рулевое весло и спустили его за борт, стоя по пояс в бурлящей воде, но оно вскоре сломалось, так что лопасть болталась на веревках за кормой, а развернувшийся парус застиг врасплох Карла и Сантьяго, которые набирали воду из бурдюка, и бросил их на фальшборд. Быть бы им за бортом, если бы не страховочные концы. Здоровенная летучая рыба приземлилась на палубе и долго плавала в пруду на корме, ловко уходя из рук Абдулы, пытавшегося ее поймать. Возясь с веслами и парусом, я сильно ушиб руку. И она еще болела, когда я ночью поднялся на мостик, чтобы сменить Сантьяго. Он молча показал на огонь с левого борта. Крепко держась за перила и расставив ноги для устойчивости, мы вместе всматривались в мрак». Острова Зеленого мыса? Нет, судно. Оно шло прямо на нас. Замигали сигналы. Слишком быстро, чтобы мы могли их прочесть, но было ясно, что нас о чем-то запрашивают. Ра-порядок. Ра-порядок. Просимофорили мы карманным фонариком. Судно подошло совсем близко. Видимо, это был патрульный катер с Зеленого мыса. Его здорово трепала бортовая качка. Нас больше кидала вверх-вниз. ра «Бон bon вояж». Это пожелание было передано помедленней, так что мы успели его прочесть. «Счастливого плавания». Катер развернулся, и вот уже согревающие душу огни исчезли во мраке. «Счастливого плавания», — сказал я Сантьяго, который отправился спать. Через два часа я посвистел в щель. «Пора Юрию на вахту, остальные пусть спят». Вдруг, словно сам Нептун ухватился за широкую лопасть рулевого весла, купающуюся в черных волнах. Могучая сила вырвала весло у меня из рук, лодка накренилась, из тьмы с ревом ринулись вперед белопенные каскады, и вся палуба внизу скрылась под водой. Мостик дрожал, отвратительно трещало ломающееся дерево. Кажется, мостику пришел конец. Нет, это второе рулевое весло не устояло. Теперь нам нечем править. Пришлось криком поднимать всю команду. Парус полоскался. На палубе гуляли волны. Скрипели веревки и дерево, заглушая команды. Пошел дождь. Мы отдали оба наших плавучих якоря. И лодка выровнялась. «Пожелали нам счастливого плавания», — произнес Сантьяго, глядя в ночную тьму. Там больше не было видно огней. Все берега остались позади, а впереди простирался Атлантический океан. Счастливой вахты, Юрий. Править тебе нечем.